Глава четвертая. У стен рейх Вы получили 615 урона от падения. Вы испытываете эффект легкая контузия от удара. Спрут живой? Я сразу вскочил, и моего персонажа повело слегка в сторону. Экран все еще плавал, пока я пытался оценить обстановку. Геральт рядом тоже встал, улыбаясь, как ни в чем не бывало. Башня все так и стояла рядом, сверху доносились приглушенные крики. Долбаный рыжий!» — заворчал спрут, сползая с расплющенного эльфа. Его полоска жизни мигала на самом кончике. Я с огромным удовольствием влепил ему в лоб пару листов подорожника. «На, подлечись!» Наслаждаешься моментом!» — заворчал страж, не спеша подниматься. «Убью!» И в этот момент башня исчезла, и сиреневая стена возникла прямо в шаге от нас. Я вздрогнул и поскорее отпрыгнул. Спрут попятился назад. «Воткну!» — донесся голос сверху. Хороший воин одобрительно прогудел геральд вскидывая самострел. Самый везучий Аргас успел таки прыгнуть с башни, и барьер не сожрал его. Но не успел он долететь до нас, как меткий выстрел Геральда лишил его последних шансов приземлиться живым. Труп мага-эльфа мешком свалился прямо у ног Спрута. Тот поднял голову и проворчал. «Хоть это и братва Аргентума, я уже ненавижу их». Я усмехнулся и набрал спруту в приват. «Насчет Геральда погоди с наездами, сам все поймешь». Страж пробуравил меня взглядом, но вдруг коротко кивнул, недовольно сморщившись. «Как хочешь, если что, убью вас обоих». Я усмехнулся и показал на город. «Все, задерживаться здесь больше не имеет смысла. Идем напрямик». Здесь, на земле сражений, Рейхан оказался лишь... Уменьшенной копией. Из-за этого создавалась иллюзия, что идти до него далеко, но всего через 15 минут мы уже залегли в кустах напротив входа в город. Вокруг было довольно много растительности, имитирующей рощицы в окрестностях Рейхана, и я боялся нападения из этих зарастей, едва мы выйдем к воротам. Стены тут были чуть ниже, чем в мире трех Солнц, и мы прекрасно видели за ними знакомые очертания рейхановских зданий. В некоторых местах в стене зияли пробоины, будто что-то вырвалось из города. А Веносы 103, Аргасы — 160. Я вздохнул, глядя на ужасное распределение сил. Нас просто задавят числом, Надеюсь, луна с шурупом уже в городе и заняли более-менее устойчивую позицию в центре. Насколько я понял, когда барьер сократится до границ городских стен, там что-то до да начнется. «Ворота похожи на западные», — задумчиво сказал Спрут. На западных арках с другими символами. Геральт покачал головой. Это южный. Спрут покосился на охотника, но ничего не сказал. За эти 15 минут он уже наслушался. К слову, теперь он тоже был в непонятках. Геральт это вестник или нет? Потому что поведение этого персонажа не укладывалось в норму. Пять минут назад он выдавал вензеля, а сейчас общается как вполне адекватный человек. Точно, кивнул Спрут. Попробую отписаться Луне, надеюсь, они там не заняты. «Луна, где вы? Мы у южных ворот». Ответа не последовало, и я покачал головой на вопросительный взгляд Спрута. «Молчит. Я шурупу маякну. Он тоже пока не ответил», — проворчал Спрут. Поджав губы, я успокаивал себя тем, что уведомление об ограничении связи с внешним миром не пришло. А значит, они еще здесь. «Идти надо», — Спрут для убедительности стукнул кулаком по земле. «Раскочим. Кажется, там кто-то есть». Геральт лежал с краю у самой кромки зарослей и видел с той стороны больше, чем мы. Он указал на соседнюю рощицу из карликовых деревьев. Я присмотрелся, но так и не смог никого заметить. Впрочем, восприятие охотника не подлежало сомнению. «А сколько не видишь?» «Нет», — Геральт вздохнул. «Только одного заметил». «Плохо», — я покачал головой. «Очень плохо». «Рыжий, побежим к воротам, они не успеют за нами». Спрут их в полтора раза больше, этих аргасов. А вдруг за воротами еще отряд? Зажмут?» Спрут поморщился. «Да похрену, что в полтора! Трое дохляков на двоих наших! Да я один сколько замочил!» Спрут, тут же нубы в основном. Ты не заметил? «Так а я о чем?» Страж процедил сквозь зубы, и у него в руках появилось копье. «Пока мы тут сиськи мнем, они город захватят!» Он глянул на меня и неожиданно подмигнул. У меня ёкнуло сердце. Этот придурок что-то задумал. «Нет, спрут, надо подумать. Вдруг ворота пасут». Страж прищурился. «Не отставай, рыжий!» «Нет, спрут!» «Да», — страж ощерился голливудской улыбкой и поднялся на ноги. «Скорость решает». И в один прыжок, вылетев из кустов, он понесся в соседние заросли. «Блин!» — протянул я, перекатываясь через Геральда. Вскочив, я метнулся следом за копейщиком. «Неожиданная многоходовка!» донесся оценивающий голос геральда за моей спиной блин когда он успел охотник не отставал ни на шаг и бежал прямо за мной впереди покачивалась спина спрута когда до стены заросты оставалось всего пять шагов страж выставил копье вперед и заорав страшным голосом влетел в кусты здесь было пять игроков защитник целитель два огненных мага и один друид и на наше счастье это были самые настоящие нубы Они все лежали на животах, разглядывая ворота Рейхана. Ну, если это засада, то надо было сидеть хотя бы на корточках, намного меньше времени на рывок вперед. «Муака!» Только Целитель, кажется, имел хоть какое-то представление о тактике, поэтому сидел за спинами своих союзников. Он закричал, отскакивая назад и сразу начиная кастовать исцеление. Спрут пробежал по спинам огненных магов, чиркнув по ним наконечником копья и ногой влепил в грудину, успевшему встать на колени человеку-защитнику. Тот мешком улетел назад, сбив с четвереник друида, который не успел даже принять форму. В целителя сразу же прилетел неплохой выстрел в голову, сбивший ему каст. Я понял, что геральд знает свое дело и спокойно пошел ломать черепушки магом. Бедные огневики даже ничего толком не поняли, когда мой молот отправил их к родной маке «Ну, Бера, сраный!» — страж так разозлился, что аж покраснел. «Кто так щит держит?» Спрут, как бешеный, не давал встать защитнику, пиная его то в грудь, то в плечо. Бедный рыцарь, где-то раздобывший приличные доспехи и щит, даже не мог поднять ржавый меч под таким напором. У него не получалось даже толком развернуть щит из-за копья, который озверевший гном сунул ему под мышку. «Ему медь надо играть!» Спрут с размаху влепил пятернёй рыцарю по шлему. Рыцарь зажал своим телом друида-эльфа, и тот в панике метался под тяжелым танком, не зная, что делать — выбираться или прыгать в форму медведя. Эльф едва приподнимался на четвереньки, как сверху снова обрушивалась груда доспехов. Наконец защитник соориентировался, кое-как развернулся, поднял щит, принимая на него пинки спрута, и стал вставать на ноги. А страж будто этого и ждал. Он сразу впихнул копье под щит и, используя его как рычаг, просто уперся и свалил рыцаря. Друид, только вставший на четвереньки, опять прогнулся под весом союзника. Рыцарь прокатился по его спине и кувыркнулся на голову, выронив щит и меч. А Спруд же, не мешкая ни секунды, просто воткнул копье в бедного друида и, буксуя, потащил вперед обоих, как заправский бульдозер. «Ну, бяры как же бесят!» — с ненавистью прокряхтел страж. Разделавшись с магами, я поспешил к копейщику на помощь. Меня в который раз поразила скиловость спрута. Он так ловко расправлялся с противниками, что зависть брала. При этом использовал примитивные приемы, кувыркая нубов во все стороны. Любой знает, что новичок, едва вошедший в игру, при таких кульбитах быстро теряет синхронизацию. И опытные игроки этим вовсю пользуются. Обогнув пыхтящего спрута, я обрушил молот на голову друида, который сразу выплюнул вместе с зубами последние очки здоровья. «Я уже обожаю это оружие!» «Кну, к -да — зарал рыцарь, выбираясь из-под залетевшего на него друида. «Хреню-да!» — гаркнул спрут и вогнал копье тому прямо под шлем. «Да натер хренов!» Я поморщился. Патриами не было кровавых настроек, и наконечник просто врезался в голову. Но эта сцена все равно меня покоробила. Что самое удивительное, защитник не умер от удара, сохранив горстку хитпоинтов, его откинуло назад, и он сразу же вскочил. Рыцарь ошалелым взглядом искал свое оружие, сжимая и разжимая пальцы. Вдруг он резко посунулся, как от удара, полетев прямо на нас, и спрут сразу же заботливо подставил копье. «Шмотки купил, а играть не купил!» Страж сплюнул и пинком спихнул труп защитника на землю. Там, где только что стоял рыцарь, выросла двухметровая тень, и через секунду из кустов выступил шуруп. «Э, зеленые! радостно завопил страж. Орк радостно ощерился, но тут из-за него вылетела луна с круглыми глазами и крикнула, продолжая бежать к нам. «Аргасы!» Она проскочила за спину к нам со спрутом, и затормозила, удивленно уставившись на Геральда. «Ты думаешь, я не знаю, кто ты?» — холодно спросил охотник, поднимая самострел. «Твою же за ногу!» — луна вскинула оружие. Я едва успел ударить по ее самострелу снизу ладонью, и заряд постриг листья сверху, окропив нас крошевым. «Какого?» — гномка нахмурила брови. «Аргасы сзади! Ща на котлеты нас пустят!» — напомнил шуруп, протискиваясь мимо нас. «О, здорово, вестник!» Он махнул рукой охотнику. «Привет!» – беззаботно махнул рукой геральд и вдруг, схватившись рукой за голову, закачался, задергался и стал оседать на землю. Я сместился ближе к плывущему в непонятном трансе Геральду, пока Шуруп с Луной непонимающе смотрели на эту сцену. В этот же момент с той стороны, откуда появились эти двое, послышались грозные крики Аргасов. «Блин, Шуруп, нафига вестника сломал?» Спрут удивленно посмотрел на опустившегося на четвереньки охотника. «Что с ним?» Орк беспомощно посмотрел на нас. «На него дебаф какой повесили?» «Да не, это не магия», — я покачал головой. «Это там у игрока в мозгах ненормально все. Так уже было. Крики приближались. Сквозь просветы в кустах я заметил, что из следующей рощицы вырвались вражеские игроки и устремились в нашу сторону. «И что, Вирт скорую не вызвал?» Шуруп недоверчиво покачал головой. «Я вот тоже подумала что он в игре делает?» «Это к врачу», — сказала Луна. Все. «Хватаем!» Я подскочил к охотнику, пытаясь его приподнять. геральд ты можешь идти?» «Думаешь, я не знаю?» Словно в забытии мемлил геральд, потом вдруг чуть крепче встал на ноги и осознанно спросил. «Куда?» «В Рейхан!» Я обернулся, глядя на всех. «Попробуем на скорости доскочить, до самого центра. Будем действовать по-спрутовски. Тут нубов море». Страж довольно осклабился. «Когда у тебя яйца появляются, мне даже в твою команду хочется!» Луна оглянулась туда, где виднелась погоня. Мы можем их раскидать. Охотник, висящий на моем плече, снова покачнулся и выдохнул. Мне нужно в храм, у настоятеля квест. Все бывшие гидровцы, выпучив глаза, уставились на бредящего Геральда, на миг забыв про то, что надо бежать. Насколько я понял, эти слова для всех них что-то значили. — Ты и так в моей команде, — напомнил я спруту. Затем снова встряхнул охотника. — Геральд! Тут я. Тот улыбнулся, встал уверенно, заряжая самострел, и через миг окинул нас всех внимательным взглядом. «Думаете, я не знаю, кто вы?» «Вы это слышали?» — наконец оживая спросила Луна. «Слышали, что он сказал?» Спрут с Шурупом кивнули, переглядываясь. Я только ругнулся. Их, кажется, не беспокоило, что к нам бежит отряд. «Пипец!» — только и сказал Шуруп. «Я, кажется, понял!» Тут затрещали кусты. Аргасы уже ломились в наши заросты. Было поздно уже бежать, но этого и не потребовалось. Восемь противников налетели словно на скалу. Не сговариваясь, мы сразу же ринулись в атаку. Луна с Геральдом отпрыгнули назад и в стороны, открывая себе больше обзора. Мы со спрутом и шурупом. Плотным ядром вклинились в ряды противника, на миг разбросав их в стороны. Охотники сразу заработали по открывшимся целям. К несчастью, среди всевозможного набора магов и воинов затесался еще один защитник. Рыцарь с щитом, лихо махая мечом, бежал позади гнома с молотом. Я только покачал головой. Бедняга, совсем не знает, как за танка играть, бежит позади всех. Впереди бежали и маги огня, и даже целитель, которые, сами того не зная, уже стали отрядом смерти. Ну да, зато тылы надежно прикрыты. «Он мой!» — заорал спрут, для которого нуба-танк стал просто красной тряпкой. Маги начали что-то костовать, но страж крутанул копьем по широкой дуге, хлестнув по рукам сразу двоим, затем, растолкав их, прыгнул к ненавистной цели. «Кьюда! Титоша!» Я мигом подскочил копешевшим Аргасом, которым даже стало интересно, что увидел копейщик за их спинами. Бить по затылкам было подло, но я решил оставить муки совести на потом беги крикнул я вражескому защитнику искренне желая ему удачи мака кажется рыцарь понял что я обращаюсь к нему и на миг даже опустил меч гном впереди рыцаря замахнулся молотом но спрут подсек его копьем и тоже не тратя на него времени полетел дальше гном разбежался и в ярости занес над собой копье как обычную дубину ты как щит держишь до рыцаря кажется стало доходить он неуверенно подставил щит и, будто стесняясь, выставил вперед меч. Через секунду орущий локомотив достиг цели. Увидев, что их танка мутузят так, что игре надо ставить 18+, остальные аргасы кинулись на помощь. Спрут пенал по щиту побледневшего защитника и успевал даже отмахиваться копьем от других атакующих. При этом орал в голосину так, что только его и было слышно. «Котлеты — Котлеты! — весело крикнул Шуруп, спеша на помощь стражу. По счастью, у нападающих совсем не было опытных игроков. Все дальники почему-то ринулись в атаку первыми и в такой же очередности полегли. Я успел ударить молотом всего шесть раз, когда все было кончено. Все тут были самыми настоящими нубами, и спрут целых 15 секунд не уставал кричать им об этом. «Нубяры!» — страж устало оперся на копье, прикладывая золотой подорожник. «Только и могут бабки тратить!» Он сплюнул на рыцаря, застывшего в экзотической позе, лбом в землю и торчащей в небо пятой точкой. Он так и не выпустил щит и меч, и они были зажаты у него между коленками. Шуруп, глядя на эту инсталляцию, весело гаркнул. — На поругание гному-остолопу не отдам бронированную! Спрут оборвал его. — Это кто еще остолоп? Он вдохнул, собираясь выругаться, но сдулся. Слово древнее какое-то. Непривычно даже обижаться. — Шуруп! Луна покачала головой. «Зачем древними словами обижаешь?» «А что, безобидная шутка!» Орк недовольно сморщился и отвесил пинка рыцарю. «Блин, Аргентум их сам, что ли, снабдил донатными вещами?» Удивился я в очередной раз, вытаскивая из трупа подорожник. Спрут с Луной так и стояли, во все глаза косясь на Геральда, который чуть в стороне рассматривал свой самострел. Шуруп тоже косился на охотника, собирая лут павших противников. Мы так и прятались в рощице, набираясь решимости на марш-бросок к воротам Рейхана. А где, кстати, ваш отряд? спросил я луну. Вы вроде набирали народ? Нас было восемь, а этих около пятнадцати. Мы с шурупом едва успели ноги унести. Этот ивент реально для самых новичков. Шуруп все так и не сводил глаз с Геральда, а потом круглыми глазами взглянул на гномку. Ты же поняла, что с ним сделали? Луна грозно сдвинула брови. Мой брат тут ни при чем. «Да я и не говорю, что это он! Значит, технология существует! Сережка все записи уничтожил!» Они ругались полголоса, но мы со Спрутом прекрасно их слышали. Я, когда Луна упомянула брата, вдруг вспомнил, что она рассказывала мне. «Какие-то там разработки! Блин, о чем она тогда говорила?» Помнится, я просто не сводил с нее глаз и запомнил только глаза, волосы, губы. «Блин! Что-то про карточки банковские! Еще одна плюшка! Про, ну, это...» «Да невозможно это!» — Луна покачала головой. Брат сказал, от этого человек овощем становится. Шурупа аж чуть не затрясло. «Ой, нафиг! Вот они у меня попляшут!» «И ведь не верили мне! Я говорил, что можно, а они...» «Это бред! Ты, проф, непригоден со своими играми!» И тут я вспомнил. Технология прямого влияния на мозг человека в верткоконе. Мысль команда наоборот. Кажется, можно заставить его делать, что тебе нужно. Только вот из всех примеров Луна привела случай из лаборатории, когда работник поплавил себе мозги и превратился в пускающее слюни растения. А Геральт, вот он, вполне здоров, периодически. Меня передернуло. Это вот я сейчас в игре, а любой ублюдок вроде таинственного тортуги, если захочет, может превратить меня в овощ? Я так понял, потрясенно прошептал я, вестника хакнули.